Система ошибки случайности Много лет назад Нилу Вебсдейлу, криминологу и профессору Университета Северной Аризоны и англичанину, была необходима офтальмологическая операция. Утром в день операции Вебсдейл приехал в офис своего хирурга-офтальмолога, где его встретила медсестра, которая без всяких разъяснений поставила огромный крест на больном глазу профессора. Вебсдейл, как ученый и от природы любознательный человек, спросил, с какой это стати на нем рисуют маркером. Медсестра ответила, вы же хотите, чтобы вам прооперировали нужный глаз? Конечно, он хотел именно этого, но его волнует, что для этого глаз нужно пометить. Доктора что, обычно ошибаются в таких вещах? Медсестра сказала, что Вебсдейлу стоит прочитать исследования о врачебных ошибках, По её словам, в то время ежегодное количество неверно прооперированных пациентов в США, как это неудивительно, исчислялось десятками тысяч. В особенности женщина порекомендовала профессору почитать статьи о авиакатастрофах в Заатлантик и литературу о врачебных ошибках. Позже Вебсдейл действительно последовал ее рекомендациям, но в тот день, зайдя в предоперационную палату, он увидел множество людей на каталках и с нарисованными на одном из глаз крестами. Это простое средство, через много лет рассказывал профессор во время видеоконференции в комнате полной зрителей, для предотвращения ошибочных операций. Изучая ошибки, совершенные во врачебной, авиационной и ядерной сферах, Мы пришли к выводу, что проблему можно устранить достаточно легко, если быть заинтересованными в тщательном детальном анализе трагедий и несчастных случаев. Вебсдейл — энергичный мужчина за 60, который живет во Флагстафе и почти каждое утро начинает с короткой пробежки. У профессора куртка стрижные серебристо-белые волосы и фиолетово-голубые глаза. Он сыплет статистикой, фактами и теориями, как разговорчивый персонаж Аарона Соркина. Вебсдейл с его британским акцентом, смягчившимся за многие годы жизни в Америке, прирожденный рассказчик. Профессор признает, что его взгляды противоречивы. К примеру, он убежден, что абьюзеры находятся в столь же безвыходном положении, что и жертвы. «Все спрашивают, почему жертва не уходит, — говорит Вебсдейл, — но никто не задается вопросом, почему абьюзер остается». А еще есть то, что профессор называет парадоксом домашнего насилия, и книги о насилии над интимными партнерами и правозащитники говорят о том, что насилие связано с силой и контролем, но, по мнению Вебсдейла, абьюзеры одновременно и сильны, и бессильны. Они контролируют, и они бесконтрольны. Вебсдейл в некотором роде специалист по связям и системам, он всегда в поиске значения и метафор, «Метка перед операцией. Гениально. Такое простое решение. Интересно, какие еще решения лежат на поверхности, только и ждут, чтобы их заметили. Решение наших грубейших ошибок». И Вебсдейл не просто прочитал книги, которые ему посоветовала медсестра. Он обратился и к опыту других отраслей, не только Федеральной авиационной администрации, но и к ядерной и медицинской промышленности. Как они преодолевали свои ошибки? как строили системы, в которых вероятность ошибки сводится к минимуму. Вебсдейл узнал о существовании Национального совета по безопасности на транспорте, НСБТ и о том, как их исследования помогают предотвращать авиакатастрофы. НСБТ выстроили график катастрофы, исследуя каждый этап этого процесса, начиная от авиакассира до пилота, стюардов, механиков, авиадиспетчеров и погодных условий. Они искали пробелы в системе, что-то, что упустил экипаж, еще не выведенные механизмы обеспечения безопасности. Они работали не как отдельные эксперты, но как команда, делились знаниями вне зависимости от занимаемых должностей. Вебсдейл читал о врачебных ошибках, о ядерном топливе, о том, чему мы научились после Чернобыля и Фукусимы, общался с коллегой по имени Майкл Дюрфе, который был медицинским координатором в департаменте округа Лос-Анджелес по управлению вопросами здравоохранения, команде по предупреждению жестокого обращения с детьми. Он занимался рассмотрением случаев детской смертности и насилия над детьми для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, И словно тлеющий уголек, в голове у Вебсдейла начала разгораться идея – способ собрать всю информацию из всех этих профессий и применить к ситуации с убийствами, связанными с насилием в семье. Будь системой эффективнее, а люди не такими разобщенными и погрязшими в своих собственных рабочих вопросах, возможно, мы могли бы снизить количество убийств интимных партнеров так же, как НСБТ удалось сделать авиацию более безопасной. В тот момент Вебсдейл направлялся во Флориду по вопросам исследования, которое станет его третьей книгой «Понять домашнее насилие». Работая над книгой, профессор рассматривал дела об убийствах и старые полицейские отчеты и беседовал с работниками правоохранительных органов и, наконец, увидел точку пересечения опыта других отраслей, о котором столько читал, с делами об убийствах, которые изучал. При содействии тогдашнего губернатора Флориды Лоутона Чайлса Вебсдейл получил федеральное финансирование на создание первой в стране рабочей группы по обзору смертельных случаев домашнего насилия. Они хотели использовать модель НСБТ и адаптировать ее к случаям домашнего насилия не для того, чтобы, по словам Вебсдейла, обвинять и стыдить, а чтобы призвать людей и системы соответствовать лучшим стандартам, вводить более эффективные программы. По словам профессора, самолеты часто разбиваются по стечению обстоятельств. Механическая неисправность, человеческий фактор, сбыв системы безопасности и так далее. Тоже верно для домашнего насилия, рассказывает Вебсдейл. Не существует одного единственного фактора, который можно выявить и изменить. Нет, это набор небольших ошибок, упущенных возможностей и непродуктивного общения. Так что действия по обзору смертельных случаев во многом сходны с тем, как работают расследования НСБТ. Члены рабочей группы расписывают хронологию дела, собирают всю доступную информацию о жертве и преступнике и постепенно вычленяют ситуации, в которых представители системы могли бы вмешаться и не вмешались или должны были вмешаться иным образом. Сегодня программа, которую Вебсдейл основал во Флориде, существует по всей стране и даже за ее пределами. В настоящее время рабочие группы по обзору смертельных случаев организованы более чем в 40 государствах, а в некоторых таких групп несколько, включая Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и другие. Примерно через год после убийства Мишель Монсон-Мозур внимание Селли привлекла статья в местной газете. В заметке сообщалось, что в штате формируется новая рабочая группа Комиссия по обзору смертельных случаев домашнего насилия в Монтане МК ОСДН Комиссия будет расследовать убийства, связанные с домашним насилием с целью снижения ежегодного количества жертв данного преступления в штате. Салли сразу же ухватилась за возможность получить ответ на вопрос о том, что случилось с ее дочерью. Пусть она и не спасла жизнь Мишель, но, может быть, ей удастся помочь другой семье в схожей ситуации. Салли могла указать на обстоятельства, когда сроки по ошибке сняли предъявленные ее обвинения, потому что их объединили в одно производство с показаниями Мишель, от которых девушка отказалась. Но Салли списывала это на человеческий фактор, а не на ошибки системы, и никто не знал, что бы произошло в случае, если бы эти обвинения не были сняты. В конце концов, роки обвинили только в злоумышленном причинении ущерба. Салли поехала в Бозман на небольшую конференцию по работе новой комиссии. После завершения речи главного докладчика, женщина подошла к нему. Его звали... Мэттью Дейл, и он возглавлял управление защиты прав потребителей и службу поддержки жертв насилия, которая располагалась в здании управления защиты прав потребителей Департамента юстиции Монтаны. Дейл и Вебсдейл дружили много лет. Салли рассказала Дейлу историю Мишель Кристи и Кайла, он выслушал. Женщина без обиняков попросила Дейла заняться ее делом, и дело Мишель стало первым из тех, что рассмотрела МКОЗДН. Они попытались ответить на вопрос о том, как Мишель и ее дети могли бы выжить. Чтобы понять, чем именно занимается эта комиссия, я отправилась в небольшой городок невдалеке от Миссулы и заселилась в отель, владельцы которого с особым трепетом относились к токсидермии. С потолка свисал канделябр из оленьих рогов, на стене красовалась голова оленя, Это был теплый уютный дом с толстыми деревянными потолочными балками. В дальнем зале собрались 32 человека. Они сидели за длинными столами в застеленном коврами безымянном конференц-зале, которых не счесть в отелях по всей стране. Снаружи было непередаваемо красиво. Сквозь раздвижные стеклянные двери зала виднелись снежные шапки гор. Редкое зрелище в октябре. А осенние листья разметались по парковке. Отель располагался у небольшой речки, так что воздух обладал осязаемой, острой и кристальной свежестью, которую можно ощутить только на Диком Западе. Это могла бы быть встреча каких-нибудь любителей приключений на природе, клуба охотников или рыболовов, если бы не тема, которая свела нас всех вместе. Согласно правилам комиссии, я обязалась не разглашать личные данные жертв, Поэтому имена, географические данные, а также такая специфическая информация, как профессия и возраст, были изменены. Руфь убил ее парень. Несколько раз выстрелил в спину и в руку, которой она прикрывалась, чтобы защититься, а потом один раз в голову. Работники полиции называют такое убийство расстрелом. То, как женщина сжалась у ног агрессора, многое проясняет в динамике их отношений. многое о власти и контроле. В комнате, где умерла Руфь, видны следы от просвистевших пуль. Судя по всему, женщина бежала, пытаясь выбраться на улицу, но потом, съежившись, упала, и агрессор застрелил ее в упор. Назовем его Тимоти. Убив Руфь, Тимоти несколько раз обошел дом. Обычно между убийством любимого человека и самоубийством проходит много времени, По словам Вебсдейла, себя убить сложнее, чем другого. Но через некоторое время Тимоти застрелился. Смерть Руфь была ужасной, кровь, хаос и сумасшествие. Не то что опрятное два выстрела и готово, самоубийство Тимоти. Через несколько часов комиссия обсудит это различие и его значение. Бывает, что за год в Монтане случается всего три связанных с насилием в семье убийства. Но иногда их количество стремится к 20. В год смерти Руфь в штате произошло 11 убийств. Эту двухдневную конференцию ведет Мэтью Дейл. Члены его рабочей группы много месяцев собирали информацию и обменивались сведениями, искали старые документы, беседовали с друзьями, членами семьи, коллегами, знакомыми, соседями, работниками правоохранительных органов, священнослужителями, психиатрами, судьями, инспекторами по надзору и УДО, бывшими учителями, нянями, практически со всеми, кто имел какое-то отношение к жертве и преступнику. Рабочие группы по обзору смертельных случаев домашнего насилия не рассматривают каждое убийство интимного партнера в разных штатах, но обращаются к ограниченному количеству дел, информация по которым может способствовать доработке процедур или систем, которые могли бы помочь сохранить жизнь жертвы. Возможно, были убиты случайные свидетели или дети, или, может быть, найдется источник, который поможет лучше разобраться в ситуации, дневники, письма, посты в социальных сетях или истории электронные переписки. Может быть, пара была необычной, очень пожилые, слишком юные, очень богатые или хронически бедные. А может быть, как в случае с Мишель Монсон-Мозур, семьи охотно идут на контакт. Тимоти и Руфь оставили после себя письменную информацию, письма, публикации в социальных сетях и истории, которые пересекались с имеющимися у правоохранительных органов данными. Дейл — невысокий мужчина с густыми пушистыми волосами и телосложением бегуна. Несмотря на то, что это неформальная конференция, Дейл каждый день приходит в галстуке с пристегнутым к ремню мобильником. Дейл объясняет собравшимся которые съехались со всех уголков штата, у некоторых дорог заняла 8 часов, что фотографии с места преступления можно посмотреть на отдельном компьютере, но он бы предпочел не показывать их всей группе. как и следовало ожидать на снимках кровавое чудовищное гротескное зрелище, ужасающее депрессивное, но при этом показательное. Руь нашли лежащие на кухне в позе эмбриона Тимоти. в кровати, руки скрещены, в каждой по пистолету, грудь прострелена дважды. Позднее появятся детали, которые раскроют важные факты об убийце и его взаимоотношениях с жертвой. Рабочая группа по обзору смертельных случаев домашнего насилия Монтаны примечательна по двум причинам. Во-первых, они проводят доскональное расследование, длительное и обширное, как говорит Дейл, Другие группы охватывают больше дел, но копают не так глубоко. Команды из Монтаны расследуют максимум два дела в год. И, во-вторых, в этом штате многие конгрессмены и судьи, те самые люди, у которых есть реальная возможность изменить закон, открыты для кооперации. Более того, среди членов группы числится генеральный прокурор Монтаны и по меньшей мере один судья. Вероятно, в таком месте, как Монтана, закон изменить проще, чем в более густонаселенной местности вроде Нью-Йорка. Подобные рабочие группы не обладают распорядительными и правоохранительными функциями, но изучая конкретные дела, выявляют, могло ли определенные изменения системы положительно повлиять на ситуацию, могла ли судебная система сыграть более активную роль в задержании абьюзера и обеспечении безопасности жертвы. Могла ли полиция действовать иначе? Или местная церковь? На самом деле, на практике существует бесконечное число возможных действий. Команде необходимо рассмотреть последствия некоторых из них еще до того, как они станут известны. В этом конкретном убийстве-самоубийстве обнаружилось несколько составляющих, которые привлекли внимание рабочей группы. Во-первых, жертва предчувствовала, что умрет. После расставания со своим парнем Руфь осознавала, насколько высока опасность, которой она подвергается, и даже говорила о собственных похоронах. А преступник так часто имел дело с местной полицией, что они ожидали подобного вызова. «Полицейское самоубийство», — так описал поведение преступника один из знакомых с ним полицейских. Совершить такое самоубийство можно, к примеру, не последовав приказу бросить оружие и таким образом вынудив полицейского выстрелить. По неизвестным причинам, в Монтане самый высокий процент таких самоубийств по стране. Так что, учитывая, что Тимоти был опасен, а Руфи опасалась за свою жизнь, почему система не защитила ее? Что еще они могли сделать? Что еще могут сделать в будущем? На стене прикреплены огромные листы бумаги, и на их фоне Дейл открывает конференцию напоминанием о необходимости соблюдения конфиденциальности. Сразу после встречи все документы должны быть уничтожены. Группа провела много месяцев опрашивая семьи, друзей и коллег, которые были знакомы с покойной, и всплыло множество удручающих подробностей. Пожалуй, один из ключевых элементов обзора смертности — это то, что лишь немногие члены группы могут обсуждать открыто, почему же система, частью которой они являются, система, состоящая из трудолюбивых людей, которыми движут благие намерения, совершила грубейшую ошибку, из-за которой кто-то лишился жизни. В эти дни фраза Вебсдейла «не обвинять, не стыдить» звучит очень часто, и я вижу, что она очень много значит. Вебсдейл сказал мне, что за последние 20 лет авиация стала гораздо безопаснее, но врачебные ошибки все еще происходят гораздо чаще, чем следовало бы. Врачебные ошибки в больницах привели к такому количеству летальных случаев, что этот показатель смертности находится на третьем месте среди остальных причин смерти совершеннолетних граждан Соединенных Штатов. Вебсдейл полагает, что порожденная НСБТ и активно развивающаяся культура честного открытого обсуждения ошибок персонала главная причина относительной безопасности полетов в наши дни. По словам Вебсдейла сейчас при угрозе безопасности пилот прислушивается ко второму пилоту к Стюардам. ко всем чей совет может оказаться полезным, однако в сфере медицины существует строгая иерархия из-за которой свободное общение невозможно. К примеру, культура операционная, в которой хирург, царь и бог, а богу никто не перечит. Но, по словам профессора, самые эффективные в стране системы, будто то полицейские, правозащитные, социальные работники и инспекторы по надзору, судьи или просто члены семьи, ставят во главу угла работу в команде. В борьбе с домашним насилием на передовой находятся правозащитники и полиция. Две профессии с абсолютно разной культурой – современный феминизм, и традиционный патриархат. И действительно, почти 10 лет я исследую домашнее насилие по всей Америке и у всех городов и поселений, где и или снизилось количество подобных преступлений, и или появилось количество доступных жертвам сервисом есть одна общая черта. Они разрушили культурный барьер между департаментами полиции и кризисными центрами. дэлл начинает беседу с вопроса о том что нам известно о жизни жертвы одному из членов группы было поручено собрать как можно больше биографической информации о руфе ее взрослые дети живут в западной америке одна из членов группы Бекки, маркером записывает все что нам известно о руфе на огромных листах бумаги прикрепленных к стене руфь работала сиделкой в доме престарелых она развелась с отцом своих детей за много лет до этого С Тимоти Руфь познакомилась онлайн, они сразу же вступили в отношения. В своих сообщениях Тимоти называет ее «женщины мечты», несмотря на то, что к тому времени они провели вместе всего неделю. Найденные после убийства письма и записки дают рабочей группе уникальную возможность проанализировать образ мысли Руфи и в некоторых случаях Тимоти. руф несколько раз приезжала к Тимоти домой в трейлерный парк Монтаны, через три месяца он предложил ей жить вместе, и женщина согласилась. Примерно через два месяца она продала большую часть принадлежавшей ей мебели и домашние утвари в Юте, сложила вещи в машину и переехала в Монтану к Тимоти. Он обещал, что трейлер, временная мера, и скоро они переедут в маленький уютный домик. Руфь не смогла найти работу в доме престарелых и устроилась в фирму по уборке офисов, хотя Тимоти жил на пособии по инвалидности и при любой возможности нанимался разнорабочим. Руфь приходилось работать по вечерам и по выходным, и Тимоти стал ревновать, хотя и знал, что она на работе, так что нестабильность отношений пары проявилась практически сразу же. Он злился, когда она слишком много работала, а потом жаловался, что у них все время не хватает денег, злился, когда Руфь отказывалась готовить или не мыла кухню, а один раз вышел из себя, когда она проспала до обеда. В записной книжке, которую Руфь, судя по всему, оставила детям, она написала, что не видит для себя выхода, она уволилась с приличной работы в соседнем штате, продала практически все, что имела, и теперь ей казалось, что она должна приложить максимум усилий, чтобы сохранить эти отношения. Руфь поверила Тимоти, когда тот сказал, что испытывает боль, и эта боль заставляет его вести себя нерационально, беситься по мелочам, например, когда Руфь слишком уставала для секса или не хотела ехать с ним на рыбалку. Она работала сиделкой и знала, что такое боль, понимала, что боль калечит, а неправильное сочетание таблеток влияет на характер. Она даже думала, что, может быть, послана, чтобы помочь Тимоти с этими самыми проблемами. что это что-то вроде предопределения, судьбы, что, может быть, именно она сможет его спасти, ведь он умел быть нежным, подходил сзади, когда она наливала кофе с утра, обнимал, пока они вместе лежали на диване перед телевизором, был самым ласковым и участливым на свете, а она так давно не была влюблена, 10-20 лет, совсем одна, но теперь она больше не одинока. Члены рабочей группы слушают биографию Руфи, И в их головах рефреном звучит главный вопрос, что или кто мог вмешаться в это течение событий и сохранить ей жизнь. Она рассказывала об агрессивном поведении Тимати друзьям, и если да, то когда. Она ходила в церковь, если так, знал ли кто-то из церковной общины о ее проблемах. Может быть, священник? Может быть, ее видели со следами побоев? А ее трудовая биография? Может быть, она пропускала смены? Были ли у нее романы с агрессорами до этого, и если да, чем все закончилось? Можно ли свести все факты к одному единственному моменту, который перечеркнул бы этот печальный исход? Тот факт, что отношения Тимоти и Руфи так быстро стали серьезными, тоже имеет значение. Недолгие ухаживания, назовем это любовью с первого взгляда, одна из особенностей грядущего домашнего насилия, то же случилось с Рокки и Мишель. Описание хронологии жизни Руфь заняло несколько страниц и часов. Оставшееся пространство на стене займет информация о Тимоти, так что все стены будут покрыты записями. На заседание рабочей группы Монтаны для контекста приглашают местных жителей. Это не постоянные члены группы, но они помогают в обсуждении конкретных убийств. Для участия в беседе о деле Тимоти и Руфи Пригласили нескольких местных полицейских, которые были знакомы с преступником. Тимоти был бывшим военнослужащим и обожал собак. Он страдал манией величия и часто хвастался своими подвигами в поисково-спасательных операциях, хотя никогда не состоял в поисково-спасательной бригаде. А еще он несколько раз попадал в аварии на машине, на квадроцикле и по рецепту врача принимал обезболивающее. Судя по всему, Тимоти получал эти таблетки из нескольких источников, включая департамент по делам ветеранов и пару местных врачей. Как и многие жители Монтаны, он собрал дома небольшой арсенал, но в отличие от большинства, Тимоти держал все оружие заряженным на случай внезапного наступления Армагеддона. Вебсдейл объясняет, часто ярость абьюзера просматривается в стиле стрельбы и на картине «Место преступления», Очень часто в теле потерпевшей обнаруживают множество пуль. Это значит, что преступник продолжал стрелять еще долго после убийства, иногда выпуская в жертву весь магазин. Внешний вид мест происшествия указывает на степень исступления убийцы. Часто первым убивают того, кто будет активнее сопротивляться, как в случае с Мишель монсен мозур Кроме того, чрезмерное число пуль может быть выпущено в пасынка или падчерицу, из-за которых у пары возникали конфликты. Бывает так, что в теле одной жертвы находят только одну смертоносную пулю, а в теле другой — целую россыпь. По словам Вебсдейла, эти детали имеют значение. Это ключи к пониманию логики правонарушителя, психологии пары, указание на то, как, например, психотерапевт мог помочь разрешить ситуацию. В деле Тимоти и Руфи рабочая группа обнаруживает связи, которые до этого наблюдались в других случаях из их практики. Со временем Тимоти действительно нашел дом, и пара переехала из трейлера, но этот дом стоял у черта на куличках, и Руфи оказалась полностью изолирована от мира. Склонность Тимоти к придумыванию истории о своих несуществующих подвигах указывала на укоренившуюся в нем неадекватность и неуверенность и, вероятно, клинический нарциссизм. Как бывший военнослужащий, Тимоти постоянно обращался за помощью в департамент по делам ветеранов, и у него были проблемы с местной полицией, там его отлично знали. Один полицейский сравнил Тимоти с Йосемитским Сэмом. По словам другого, Тимоти отлично знал, что сойдет ему с рук и умел обойти закон. Ему выдавали несколько запретов на приближение в других штатах, но в полиции Монтаны об этом ничего не знали, потому что системы разных штатов практически не взаимодействуют. Судя по всему, Руфь тоже об этом не знала. Даже в нашем современном мире гиперподключенности, мире, где дрон доставит вам туалетную бумагу, а робот пропылесосит ковры, «Мы все еще не можем создать базу данных, которая донесет информацию о преступниках до гражданских и уголовных судов через границы Штатов». Одна из бывших девушек Тимоти рассказала члену рабочей группы, что следит за ним через социальные сети, чтобы обезопасить себя и точно знать, что он далеко, хотя сейчас эта женщина со своей семьей живет за тысячу километров от Тимоти, и они не разговаривали уже много лет. В паре случаев ему выдавали временные запреты на приближение, и тогда Тимоти выжидал, пока запрет истечет, и если девушка его не продлевала, то снова начинал ее преследовать. И это был лишь один из его способов обходить закон, ничего не нарушая. «У него была целая куча временных запретов на приближение к другим женщинам», рассказывает один из членов рабочей группы, «но не кровь. Он убил именно ту женщину, которая от него не ушла». Согласно почерпнутым сведениям, Тимоти однажды был женат, но недолго. Его жена обратилась за помощью к пастору, который пришел на конференцию, чтобы рассказать об этом опыте. Пастор — высокий и усатый мужчина, на поясе которого, как почти у каждого из присутствующих, висит пистолет. Это Монтана. Среди членов рабочей группы есть медсестра-криминалист на пенсии, которая так резко заявляет о своей ненависти к оружию, что остальные участники группы постоянно ее поддразнивают. Эта женщина в вязаной жилетке не выпускает из рук возмущенно бренчащих спиц. Дай ей волю и маркер. Она бы исписала огромные листы на стенах зала одним словом «оружие, оружие, оружие». «Хотите избавиться от убийств?» — говорит она — «Избавьтесь от оружия». На протяжении всей конференции она повторяет эти слова как заклинание. Пастор рассказывает о бывшей жене Тимоти. Они вместе пришли в полицию, чтобы подать на запрет на приближение, и именно он убедил женщину рассказать судья о том, как сильно она была напугана. Судья отклонил ее заявление, но пастор знал, что жизнь женщины под угрозой, он пришел ей на помощь и создал для нее план безопасности. Мы купили ей другую машину, рассказывает пастор, чтобы Тимоти не смог ее выследить. И церковь нашла для нее безопасное пристанище, но только после того, как нам тоже стали поступать угрозы. Мы уверены, что стоял за ними именно Тимоти. Полиция, даже местная, которая была в курсе подозрительной истории Тимоти, понятия не имела обо всем этом. Они даже не знали, что он был женат. Конечно, легко обвинить во всём судью Но судья не знал, что Тимоти преследовал других женщин, не знал, что бывшие девушки накладывали на него запреты на приближение, ведь в большинстве своем эти события разворачивались, пока Тимоти жил в другом штате, не в Монтане. И что, пожалуй, гораздо важнее, запретами на приближение обычно занимается гражданский суд. Только в случае, если его решения не соблюдаются, дело переходит в юрисдикцию уголовного правосудия. А у Тимоти, несмотря на все эти запреты на приближение о которых практически никто и не знал, конечно же, не было уголовного прошлого. Эти системные пробелы в судах, государственном аппарате между штатами потрясают воображение. И так именно поэтому деятельность рабочей группы настолько важна. У них есть хронологии жизни Руфи и Тимоти. Местные полиции и священнослужители поделились с ними все известной им информацией. Они изучили экономическую и культурную обстановку на территории, где произошло убийство, и теперь собирают этот пазл и ищут зацепки. А Тимоте знали в органах правопорядка, у него не было постоянной работы, известно, что он занимался сталкингом и не раз попадал под запрет на приближение, в больших количествах принимал обезболивающее, страдал манией величия и нарциссизмом, а также был прирожденным манипулятором. Он врал о своих боевых подвигах и выкладывал в социальных сетях посты о бравых поступках, подтверждения о котором, например, статей в местных газетах, никто так и не нашел. Вспомним место преступления. Такая опрятная смерть Тимоти. Он удобно устроился на кровати, крови почти не было, но смерть Руфи была другой. Безумный хаос. Ужас. руф писала о том, что хочет спасти Тимоти, о том, что весь мир отвернулся от него, но она его не оставит, У нее тоже была непостоянная работа и не было поддержки на новом месте ни семьи, ни друзей, только пастор в церкви, которую она иногда посещала. Отношения Руфи и Тимати довольно быстро стали очень серьезными, и Руфи оказалась практически в полной изоляции. Тимати почти не разрешал ей выходить из дома, говорил, что не может без нее. Здесь есть все тревожные сигналы, давно известные в сфере борьбы с домашним насилием, короткий период ухаживаний, изоляция и контроль, безработица, медикаменты, нарциссизм, ложь и сталкинг. Следующий вопрос – когда Тимоти и Руфь каким-то образом контактировались с системой? Это поможет определить, в каких случаях представители системы могли бы вмешаться. Рабочая группа медленно формулирует рекомендации, которые впишут в ежегодный отчет для законодательного собрания Монтаны. Можно сказать, легендарный «Х» на глазу. Первой точкой пересечения с системой оказывается Департамент по делам ветеранов, в который Тимоти обращался за медицинской помощью. Затем суд с бывшей женой. Полицейские знали Тимоти, ведь он преследовал женщин, и на него подавали запреты на приближение. Кроме того, несколько раз в неделю к нему приходила оказывающая домашние медицинские услуги сотрудница, которая попыталась предупредить своего руководителя о нестабильном состоянии Тимоти, но ей сказали не обращать на это внимания и просто выполнять свою работу. И еще священник из церкви, в которую ходила Руфь. «Это пять точек пересечения с системой», — говорит Мэтт Дейл, Департамент по делам ветеранов психиатр, полиция, суд и церковь. Одна из правозащитниц поднимает руку и говорит, что раньше не могла сказать точно, поэтому перезвонила в свой офис и узнала, что, оказывается, Руфь очень давно заходила туда. Сама правозащитница руф не видела, но ее заметил один из коллег. В тот день руф ездила по городу, сложив в машину все свои вещи, У правозащитницы больше нет никакой информации, было ли это в период отношений с Тимоти, получила ли Руфь помощь, но это еще одна точка пересечения с системой, еще одна упущенная возможность, если считать приют для бездомных. На второй день к обеду рабочая группа просит всех озвучить рекомендации. Медсестра на пенсии говорит «Оружие, оружие, оружие! Избавьтесь от оружия!» Некоторые полицейские смеются, Из зала доносится «Это Монтана!» «Ну и что?» — восклицает медсестра. На вид она милая старушка, только посмотрите, как вяжет. Но она сильна в своих убеждениях, знает, что в этом штате ее битва проиграна, но сдаваться не собирается. Отовсюду сыплются рекомендации «5», «10», «15». Цель — озвучить все идеи, чтобы отобрать самые реалистичные — такие реализовать, которые будет дёшево или даже бесплатно, или такие, которые законодательные власти будет просто воплотить в жизнь. Огромное значение имеет тот факт, что Тимоти столько раз выписывали запрет на приближение, а местная полиция не имела об этом представления. Это становится одной из основных рекомендаций дать полиции по всей Америке доступ к истории подобных запретов. Дейл говорит, что также следует делиться информацией о вождении в нетрезвом виде, ВНВ. Сейчас в Монтане информация о ВНВ остается в личном деле нарушителя. Это простое решение – хранить историю временных запретов на приближение в системе даже после истечения их срока. Есть и другие рекомендации, и все они кажутся весьма незначительными, а некоторые были позаимствованы из предыдущих обзоров. пригласить священнослужителей на подготовительные семинары, чтобы они знали, как помогать жертвам домашнего насилия. Большинство женщин разговаривают со священниками, а не с полицией и правозащитниками, как-то раз сказал мне Вебсдейл. Поговорить с представителями Департамента по делам ветеранов о предоставлении врачам электронного доступа к информации об их медицинских услугах и рецептах, обеспечить суды нужными технологиями, в итоге перечисляют более 20 рекомендаций, но Дейл и группа отсекают большую часть, ведь в конечном счете только несколько включат в отчет. И хотя в них речь идет по меньшей мере о четырех сделанных группой обзорах, рекомендации не связаны ни с одним определенным делом из соображений безопасности. Так что к тому времени, как отчет за период, который я присутствовала на конференции, составлен, я могу идентифицировать только два или три пункта из тех, что были сформулированы в результате рассмотрения дела Тимоти и Руфи, и среди них более широкое внедрение опросника по оценке летальности и рисков, а также информирование судей и сотрудников правоохранительных органов и сферы здравоохранения об особенностях и контексте работы над делами, связанными с домашним насилием. Рекомендации кажутся обескураживающе незначительными, Но благодаря этим, казалось бы, небольшим поправкам, ситуация в Монтане и других штатах существенно изменилась. мэт Дейл любит приводить в пример одну историю. У женщины был действующий запрет на приближение агрессора, но когда он его нарушил, полицейский не смог прочитать официальный документ по ужасно тривиальной причине. Он был напечатан на клочке бумаги, а бумага со временем изнашивается. Документ был выдан судом, но за прошедшее с момент выдачи время стал нечитаем. В результате в Монтане ввели так называемые «карточки надежды» — ламинированные карточки размером с водительские права, на которых указаны сведения о личности правонарушителя, прикреплена его фотография и вписаны даты действия судебного запрета и прочая релевантная информация. Жертва может получить несколько таких карточек и раздать своим коллегам, учителям и администраторам в школе ребенка, а также всем тем, кто должен знать о существовании этого защитного предписания. Еще два штата, Айдах и Индиана, тоже ввели карточки надежды, а более 12 других штатов оценивают возможность применения этой программы на своей территории. Дело Мишель Монсон-Мозур и ее детей стала первым в практике рабочей группы по обзору смертельных случаев домашнего насилия в Монтане. Благодаря их работе, сегодня Рокки не позволили бы выйти под залог следующим же утром. Его бы дольше держали за решеткой, и это дало бы правозащитникам больше времени на то, чтобы связаться с жертвой, обговорить планы безопасности, заполнить таблицу и хронологию по оценке рисков и предложить убежище или другой запасной план, чтобы жертва и ее семья могли грамотно оценить сложившуюся ситуацию. У Мишель не было времени. На нее надвигался медведь. А ведь с девушкой мог встретиться правозащитник, и они вместе провели бы оценку рисков, Сейчас в полиции биллингс работает уполномоченный сотрудник, отвечающий за предотвращение домашнего насилия Кэти Нэш. Она бы связалась с Мишель так же, как связывается со всеми жертвами домашнего насилия, о которых рапортуют патрульные, и они бы составили план безопасности. Например, они могли сменить замки, отправить Мишель, Кристи и Кайло на несколько дней в безопасный дом или отель и надеть на руки GPS-браслет». Возможно, Рокки привлекли бы к ответственности за несколько тяжких преступлений, незаконное проникновение и незаконное нахождение на территории, вандализм, похищение, преступная небрежность и, вероятно, что-то еще. Полиция могла бы периодически приезжать к Мишель с проверками. Судья мог бы отправить Рокки на тренинги по перевоспитанию абьюзеров. Спектр возможностей бесконечен. Рабочая группа Монтаны сформулировала и другие рекомендации, основываясь на деле Мишель. Они рекомендовали автоматический запрет на контакты с нарушителем, арестованным в связи с нападением на сожителя или члена семьи. Сегодня Рокки запретили бы связываться с мишели из тюрьмы. Кроме того, был рекомендован систематический метод предупреждения жертв о скором освобождении их абьюзеров после того, как они отбыли срок или заплатили залог. Помимо этого, любой жертве, которая отказывается от своих показаний, как это сделала Мишель, Рекомендовано предоставить информацию о домашнем насилии, включая адреса и телефоны, находящихся в ближайшей доступности служб поддержки. Надеюсь, в будущем доказательные обвинения станут более жесткими. Некоторые рекомендации появляются в отчетах рабочей группы Монтана и других штатов из года в год. Среди них все более широкое внедрение опросника по оценке рисков, а также устранение технологических разрывов связи между гражданскими и уголовными судами и между правозащитниками и полицейскими. И, конечно, подготовительные семинары снова и снова попадают в этот список, чего не скажешь о контроле за оборотом оружия, по крайней мере, в Монтане. В разговоре со мной сэлли много раз возвращалась к моменту, когда Мишель узнала, что Рокки выпустили под залог, Салли рассказывала, как ее дочь мгновенно изменилась, как вся ее уверенность улетучилась. Она была убеждена, что Рокки пробудет за решеткой хотя бы некоторое время, говорит Салли. Конечно, нет никакой возможности узнать, могли ли вышеперечисленные изменения сохранить жизнь Мишель Монсон-Мозур и ее детей. Это будут гипотетические рассуждения, а уверенным можно быть только в одном — если ничего не делать, ничего не изменится. И знаете, в чем был непоколебимо уверен каждый, с кем я разговаривала в Монтане? В том, что смерть Мишель Монсон-Мозур спасла много жизней.